Глава первая. Кира. За пять дней до событий, описанных в прологе. Наступил долгожданный вечер пятницы. Вроде бы рабочая неделя подошла к концу, но стоило минутной стрелки коснуться двенадцати, показывая, что наступило ровно 18 часов. Никто из моих коллег, сотрудников Старбанка, не стал со своего рабочего места. Два года здесь работаю, но до сих пор не понимаю, почему они постоянно задерживаются. После парочки наводящих вопросов выяснилось, что мои коллеги убеждены в том, что уходить с работы вовремя неприлично. Даже если кто-то из них выполнил свои задачи вовремя, то стараются создать видимость напряженной работы приблизительно еще на час. Зачем? Для меня это так и осталось загадкой. Я осмотрелась по сторонам, клиенты все разошлись. Не знаю, как остальным, но мне нужно было переделать свой отчет по vip клиентам и только по этой причине мне пришлось задержаться. Если бы я не поспешила и с первого раза сделала бы все верно, то уже убежала бы из офиса, сверкая пятками. Наверное, за это многие меня и недолюбливают в офисе, но мне безразличны их мнения. Спустя некоторое время, когда отчет был переделан и отправлен на электронную почту руководителю, Я со спокойной душой и чистой совестью выключила компьютер и торопливо начала собирать бумаги на своем столе, чтобы сформировать более-менее приличную стопку. Не люблю оставлять после себя творческий беспорядок. Да и не творческий тоже. Ну что, Бекер, какие планы на выходные? Сегодня посмотрела прогноз. Обещают минус тридцать, и снегопад. Вообще синоптики говорят, весь февраль будет очень холодным. Моя коллега Света Титова, высокая, стройная блондинка с голубыми глазами и за по работе с привилегированными клиентами банка, всегда любила называть меня по фамилии. Однажды я спросила, почему она так ко мне обращается? У меня все-таки есть имя. Оказалось, ей просто очень нравится фамилия. Такая необычная, звучная и красивая. Мне, конечно, тоже нравится. И здесь дело не в красоте и звучности, а в том, что у нашей немецкой фамилии целая история, уходящая глубоко в дворянские корни. Мне и моей близняшке она досталась от деда. Так вышло, что моя мама – единственная дочь, по идее, на ней наш древний род должен был прерваться, но она категорически отказалась брать фамилию мужа. Поэтому папе пришлось поменять свою и стать Сергеем Ивановичем Бейкер, за что я ему очень благодарна. В моем случае получилось не так романтично. Я тоже вышла замуж, но Ярик не согласился брать мою фамилию, а я отказалась стать Кирой Вороновой, поэтому мы решили, что останемся при своих. А когда появятся дети, то они будут носить двойную фамилию. По крайней мере, он в это верит. Завтра будет 30 градусов? Я шокированно уставилась на нее. Боже, а сегодня только 7 февраля. Хочу это или, по крайней мере, весну. Чувствую, что меня бережно окутывает и присыпывает сверху зимняя хандра. Ничего делать не хочется. Светка, понимающе хмыкнула. А что касается планов на выходные, то пока не знаю. Сегодня пойду к сестре. Завтра она улетает в Китай на месяц в командировку, поэтому решили посидеть с ней вечером перед отлетом. «В Китай? Да еще на целый месяц? Здорово! А кем она у тебя работает?» «Переводчиком в косметической компании айдан «В Айдане? Круто! Сестра в Китай одна полетит?» воскликнула Светка, и на нас устремились любопытные взгляды коллег. Я недовольно посмотрела на нее, Не понимаю, зачем так кричать? Света осеклась и невинно захлопала нарущенными ресницами, извини, мол, не хотела, как-то само собой так получилось. Нет, конечно, она летит с топ-менеджерами компании для заключения договора поставок. Айден пока известна только на нашем отечественном рынке, поэтому следующая ее цель – выйти на международный уровень. Полгода назад Ника победила в конкурсе лучший переводчик компании, после чего была сформирована команда профессионалов из разных отделов для работы над новым крупным проектом. Теперь во многом от нее зависит, как пройдут переговоры. «Вот это да!» — сказала она тихим голосом. «Слушай, Кир, а вы с ней близнецы. Как так вышло, что у вас разное образование?» Я тяжко вздохнула. Один и тот же вопрос, который нам задают лет десять точно. Неужели люди не понимают, что у близнецов могут быть разные интересы? Планы на будущее, цели и мечты. «Свет, а чему ты удивляешься?» Несмотря на то, что мы с никой близнецы, после окончания школы, мы поступили в университет на разные факультеты. Я, как ты понимаешь, на экономические, а Ника на иностранные языки. Просто каждая из нас по-своему видела свое будущее. Все, я поняла, перебила меня Света. Это действительно был глупый вопрос. А мы с девочками завтра решили пойти погреться в сауну. Нашли такое классное место, там две парные, финская и хамам. А еще большой теплый бассейн с гидромассажем. «Пойдешь с нами?» «Пока не могу ничего сказать. Мне нужно поговорить с Яриком. Вдруг он что-то для нас запланировал на выходные. А я об этом еще не знаю». «В этом я, конечно, очень сомневалась. Ну, мало ли». «Хорошо. Тогда давай так. Мы забронировали на семь вечера. Если пойдешь с нами, дай знать заранее. Договорились?» «Договорились». Я взяла свою сумочку, положила в нее телефон и направилась в раздевалку. Быстро надела черную норковую шубу, попрощалась с коллегами и вышла из офиса. На улице давно стемнело и каждый день подряд валил плотный снег, надежно укрывая собой тротуары, дома, деревья, скамейки, дорожки и машины. Я вдохнула морозный воздух, накинула капюшон на голову, натянула перчатки и посмотрела по сторонам. На парковке машину можно было найти только при помощи брелка сигнализации, потому что за целый день все стоящие на улице автомобили превращались в одинаковые сугробы. Я нашла свою машину, завела ее, вооружилась щеткой. Треть, кстати, в этом году. Предыдущие две сломались и обреченно вздохнула. Столько времени приходится тратить, чтобы как следует прогреть и очистить от снега, да еще в такой мороз. Зима, в моем понимании, это долгоиграющий закон подлости в чистом виде. Темнеет рано, холодно и скользко. Для того, чтобы мой новенький красный Рено Каптюр из сугроба превратился в полноценную машину, Мне пришлось 20 минут потоптаться вокруг и как следует помахать щеткой, после чего я быстро села в прогретый салон. Каждый раз, когда в нее сажусь, вдыхаю запах новой машины. Мне это приятно подоражит. Эту машину мне подарил Ярослав на день рождения три месяца назад. Телефон подключился через блютуз к магнитоле и в салоне автомобиля тихо зазвучал мой любимый плейлист. Подогрев сиденья исправно работал, а климат-контроль тихонько гнал через пластиковые решетки теплый воздух. Я сняла перчатки и поднесла руки к теплому потоку. А потом усердно растирала окоченевшие пальцы. Через три недели наступит календарная весна. Скорей бы уж. Я так устала от зимы. Выехала с парковки и направилась домой. Сегодня мне предстояло то еще путешествие. По дороге заехала в магазин и купила две бутылки красного французского вина, сырную нарезку и виноград. Затем приехала домой, поставила машину на стоянку и вызвала такси, на котором отправилась к Нике. У меня ушел час на дорогу. Для Москвы это еще очень быстро отделалось. Хорошо, что мы живем всего лишь в семи километров друг от друга. Сегодня можно будет расслабиться и посидеть с сестрой. Мы с ней довольно долго не виделись, а в последнее время только созванивались. Я расплатилась с водителем и вышла из такси. Снег перестал сыпать, но, учитывая темное, затянутое тяжелыми тучами небо, это ненадолго. Путь от такси до подъезда лежал через рыхлое снежное покрывало, которое от желтого света фонарей переливалось бриллиантовыми искрами. Мороз к вечеру усилился и кусался за нос и щеки. По скрипучему снегу я добежала до подъезда, набрав цифры на ледяных металлических кнопках домофона, стала ждать ответа. Руки моментально замерзли и стало сложнее держать пакеты. В карман их тоже не засунешь, и, как назло, забыла перчатки в своей машине. «Ника, это я. Открывай быстрее. Холодно на улице!» Сказала я, нетерпеливо переступая с ноги на ногу, как только услышала из динамика голос сестры. «Поднимайся, я тебя заждалась!» Звякнул звоночек, и я открыла дверь подъезда. Лифт поднял меня на десятый этаж, и когда его двери распахнулись, я увидела Нику, ожидающую меня с открытой дверью. Ника, как обычно, выглядела шикарно. На ней строгое бежевое платье, подчеркивающее талию и стройные ноги. Темные длинные волосы, уложенные волнами. Ее любимая укладка. Я же наоборот, все время ходила с прямыми волосами. «Брррр! Какой же там холод!» Сказала я, как только вышла из лифта. «Привет, дорогая!» «Привет! Давай, заходи скорее, где ты так долго ходишь?» Ника забрала у меня из рук пакеты, и я зашла следом за ней. «Снимай шубу и проходи на кухню, у меня все готово!» Сказала она и скрылась на кухне. Я прошла в квартиру и закрыла на замок тяжелую входную дверь, скинула черные кожаные сапоги на каблуках, повесила шубу в шкаф на вешалку и посмотрелась на себя в зеркало. На мне сегодня синяя юбка-карандаш, белая блуза и синий пиджак. Чтобы не терять времени, я не стала после работы переодеваться, поэтому я тоже в целом выглядела неплохо, но талию хотелось бы потоньше, живот поменьше, а ноги стройнее. Я вздохнула, отвернувшись от своего отражения, направилась на кухню. «Тогда-нибудь я все-таки доберусь до спортзала и уберу все, что мне не нравится. А еще надо завязывать с пирожными. В общем, меня ждут великие дела. Когда-нибудь». «На работе задержалась», — сказала я, заходя в небольшую, но уютную кухню. Нужно было переделать отчет по ВИП-клиентам. Потом на морозе двадцать минут колдовала над сугробом, который в итоге превратился в мою машину. — Да ты ведьма! — злобно прошептала Ника и прищурилась, глядя на меня. — Нет, я фея, а колдую, нафиячу, ткну палкой — недорого. Ника выдержала паузу в несколько секунд, чтобы осознать мою фразу, и мы вдвоем в один голос расхохотались. На кухне был накрыт стол на двоих. Ника разобрала пакеты, открыла вино и разлила по хрустальным бокалам на высокой ножке. Я помыла виноград и выложила сырные ассорти на тарелку пока Ника раскладывала по тарелкам стейки из мраморной говядины и салат с рукколой, помидорами черри и сыром. Мы присели за стол. — Кстати, о работе. Поздравляю тебя. — Ой, спасибо! Ника расплылась в улыбке и передала мне бокал. — Чемодан собрала? — Собрала! Не верится, что завтра мы улетаем. Столько времени потратили на подготовку. Не знаю, как я пережила эти бесконечные стратегические сессии. Остался последний рывок. «Важный рывок. Давай, за тебя, за твой успех и развитие в компании!» В тишине звякнули бокалы. «Я уверена, что у тебя все получится!» «Ой, Кир, спасибо! Так приятно! Мне сегодня намекнули, что если китайцы подпишут этот контракт на выгодных нам условиях, то в компании сформируют переводческий отдел, и меня повысят до руководителя отдела. Так что у меня двойная мотивация!» «Так это же здорово!» Я одобрительно подмигнула, и мы отпили вина. — Как аппетитно все выглядит! — сказала я, взяв нож с вилкой, а затем отрезала первый кусочек мяса и положила в рот. Сочное, хорошо поджаренное мясо таяло во рту, а в сочетании с вишневым кисло-сладким соусом было выше всяких похвал. — Выглядит аппетитно, а на вкус божественно! — Спасибо, я старалась! — сказала Ника, разрезая стейк. «Кстати, скоро день всех влюбленных. Как планируетесь Яриком отмечать?» Градус моего настроения слегка понизился. Я тяжело вздохнула и вместо ответа неопределенно пожала плечами. «Ну, как вообще у вас дела? Грустная ты какая-то». Ника сидела напротив, пристально глядя на меня. Я прекрасно знала этот взгляд, который говорил, «Если сама не расскажешь, я все равно из тебя вытрясу все подробности». «Хм, как у нас дела?» Как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Что на этот раз? Ника отрезала кусочек мяса и положила в рот, пристально глядя на меня. Не знаю, Ник. Я вздохнула. Я тебе раньше не рассказывала об этой проблеме, потому что не считала проблемой, но сейчас я не знаю, что делать. На меня давят наши и его родственники, особенно родители. Внуков они, видите ли, хотят. Если раньше с их стороны были намеки, то сейчас они говорят в лоб. «Хватит, мол, уже семь лет для себя живете. Пора и о детях задуматься». Свекровь достала своими подозрениями и думает, что проблема во мне, и я просто физически не могу забеременеть. Представляешь? Я закрыла глаза, снова тяжело вздохнула и продолжила. Мне иногда кажется, что она настраивает Ярика против меня, потому что каждый раз после того, как он пообщается с Ириной Васильевной, мы ругаемся. Мама тоже говорит, что мне уже двадцать восемь лет, а замужней женщине в этом возрасте давно пора иметь детей. Бабушка туда же. Обе бабушки часто интересуются, когда они увидят правнуков. Знаешь, это из серии «Найди работу, какую хочет для тебя папа», «Выйди замуж, за кого хочет мама», ради детей на радость бабушкам», «Убедись, что все остальные счастливы» и «Застрелись». Это на все сто процентов моя история. Не могу больше. «Не обращай на них внимания», сказала Ника, махнув рукой. «Мне тоже двадцать восемь лет. И что? Я даже не замужем. Да что уж там, у меня и кандидата-то в мужья нет. Всему свое время, Кир. Хочешь, я с мамой и бабушками поговорю, чтобы они не давили на тебя? На Ирину Васильевну, конечно, повлиять я не смогу. Эта женщина вне моей компетенции. Но наших могу притормозить». «Пока не надо. Но если совсем будут наседать, тогда готовься к тому, что я тебя на них натравлю». Мы дружно рассмеялись, а потом принялись опустошать свои тарелки. Пока я ела, то пыталась как-то сформулировать то, что меня больше всего беспокоило на текущий момент. Ника заметила перемены в моем настроении и спокойно ждала, когда я снова заговорю. «Это давление не только с роднями, Ник. Недавно мне стало плохо на работе, вероятно, салатом отравилась. Так первым делом коллеги спросили, не собираюсь ли я в декрет». Знаешь, я бы с радостью туда собралась. Я и сама чувствую, что мне пора. Да только беда в том, что для того, чтобы забеременеть, с мужчиной надо спать хотя бы периодически. А у нас в интимной жизни полный штиль. Уже два месяца». «Кир, если это шутка, то не смешно». «Да если бы, Ник. Я же говорю, чем дальше, тем страшнее. После того, как Яр открыл кальянную, он очень сильно изменился. Я чувствую, как он отдаляется». Приходит с работы иногда в три, а когда и в пять утра. Я ж в это время уже сплю, утром ухожу на работу, а он еще спит. Выходные у него загружены по определению. Я все понимаю. Раньше у меня был такой же график, когда я работала администратором в ночном клубе, но выходные была с ним, а он все время проводит там со своими друзьями. От него постоянно пахнет кальяном и чужими женскими духами. Когда я прошу его остаться со мной, он начинает психовать и говорит, что я достала его своим нытьем. Он мужик, и ему нужно зарабатывать деньги, а не сидеть возле моей юбки. А сегодня он по традиции поехал с друзьями в сауну. Они вместе теперь каждую пятницу ходят париться. Как интересно. Скажи, а почему он тебя не зовет с собой в сауну? Так вы могли бы больше проводить время вместе? Сегодня он спрашивал, когда я была на работе. Ярослав мне позвонил и предложил пойти вместе, а я ему ответила, что поеду к тебе. Давно тебя не видела и жутко соскучилась. Ты ведь тоже безвылазно пашешь на своей работе, впрочем, как и я на своей. — Да. Ты вообще скоро стухнешь в своем банке. Как ты там работаешь? Это же скукота смертная. — А Что мне остается делать? У меня экономическое образование, в банк мне только и дорога. Яр против того, чтобы я работала в ночном клубе. Хотя я ничего особенного в этом не вижу. Мне нравилось работать администратором. Если бы, конечно, не тот случай, из-за которого мне пришлось уволиться, я бы продолжала там работать. Когда мы с Яриком открыли кальянную, первое время я ему помогала организовать всю работу. Мне тоже это нравилось. А потом он сказал, что дальше он сам справится. И мне пришлось пойти работать в банк. Вот Яр с тех пор сам и справляется. А как только его детище начало приносить прибыль, он стал каким-то другим». Наверное, все, кто развивается в бизнесе, через это проходят. Знаешь, я думаю, что если рожу ребенка, то он успокоится, и все у нас наладится. Только сейчас начинаю понимать, что мне хочется полноценную семью. А вот здесь я с тобой не соглашусь. Ребенок не инструмент для сохранения семьи. И я думаю, ты зря надеешься, что ребенок исправит ситуацию, и что-то станет лучше. Не станет. Будет только хуже, поэтому не спеши. Знаешь, Кир... Я тебе еще год назад говорила, что с ним происходит что-то не то. Помнишь, когда я наткнулась на его фото на сайте знакомств? Да, помню я. Он тогда только посмеялся и сказал, что это была идея Дениса. Они поспорили, на кого из них больше девочек клюнет тот самый симпатичный в компании. Яр при мне удалил свой аккаунт с этого сайта и пообещал, что таких споров больше не будет, потому что он и так знает, что он самый симпатичный. Да уж, скромности ему не занимать. Детский сад. Меня беспокоит другое. Он стал отдаляться и странно себя вести. Недавно ему пришло сообщение. Так он из другого конца комнаты летел, чтобы взять телефон в руки. Не расстается с мобильником вообще. Запаролил все доступы. Такое ощущение, что он от меня что-то скрывает. Ника достала свой смартфон и открыла его страницу в одной очень популярной соцсети. Давай посмотрим, на кого он подписан. И походим по аккаунтам. Она открыла его подписки. «Ты только посмотри, на скольких баб он подписан!» Я вздохнула и решила рассказать о недавней ситуации, которая меня очень беспокоила, но по какой-то причине сама не решалась довести дело до конца. Меня интересует одна конкретная. Недавно увидела его переписку. Контакт был подписан как Паша, но фотка в мессенджере была женская. «Дай посмотрю, может, увижу похожую». Я пролистала вниз, но долго копаться не пришлось. Нашла. Вот это, похоже, Дашенька Алексеева. Я открыла ее профиль, и мы начали листать ленту с фотками. Одни селфи. Ты только посмотри, как она смешно вытягивает губки на каждой фотке. Не рот, а свисток. Ника пролистала ленту с фото дальше, и я застыла на месте. С экрана на меня смотрела улыбчивая Даша в кальянной моего мужа, а ее по-хозяйски обнимала мужская рука. Все бы ничего, да вот только на этой руке татуировка моего мужа. У него на правом предплечье изображен большой дракон в японском стиле. Я посмотрела на дату. Эта фотография была выложена два месяца назад. И подпись. «Это мой котик, но вам я его не покажу». Ну что, Кира, хотела узнать? Вот ты и узнала. Я прикрыла глаза рукой, чтобы сдержать непрошенные слезы. «Как же больно!» «Кир!» Это же его татуировка. Да и на фото ваше кальянное таких совпадений быть не может. Вот стерва. Давай напишем этой селфи-утке какое-нибудь гневное сообщение. А еще лучше давай найдем ее и устроим ей хорошую избучку. При чем тут она? Ярослав мой муж. С него и спрос. Ладно, согласна. Девочка тут ни при чем. Что теперь ты будешь делать? Я не знаю. Я посмотрела в свой пустой бокал, и Ника наполнила его мне до краев. Мы допели вином. Хорошо, что перед просмотром фото я успела доесть мясо. Сейчас бы мне кусок горла не полез. Настроение пропало окончательно. Мы посидели еще некоторое время, а потом я вызвала такси. Когда пришло сообщение о том, что машина ожидает возле подъезда, я засобиралась. Приехало такси, мне пора домой. Тебе нужно отдохнуть перед дорогой. Мы встали и направились в прихожую когда ты прилетишь. Если ничего не изменится, то 7 марта как раз перед праздником. Нужно будет сходить куда-нибудь потанцевать. Забронируешь нам место в клубе на 8 марта. Я что-нибудь придумаю. Я оделась и крепко обняла сестру. Рад была тебя увидеть. Когда прилетишь на место, свяжись со мной, чтобы я не волновалась, хорошо? С родителями я сама созвонюсь и передам, что у тебя все в порядке. Хорошо. Как только размещусь в своем номере, обязательно выйду на связь. А ты обязательно разберись в этой ситуации, Кир. Не терпи и не надейся, что все само наладится. Не наладится. Не позволяй вытирать у себя ноги. Если до моего приезда ты с этим не справишься самостоятельно, влезу я, и ему не поздоровится, так и знай.